Глава сорок 47. В это время в тени портика лоджий Ланса стоял человек средних лет, с большим интересом наблюдая за суетой на кишащей полицейскими площади. На нем были очки плюм-пари и галстук с огурцами, а в ухе посверкивала крошечная золотая серьга. Глядя на суматоху перед дворцом, Он поймал себя на том, что снова чешет шею. За одну ночь у него появилась сыпь, которая стремительно распространялась. Маленькие гнынички уже покрыли всю его шею, подбородок, щеки и даже веки. Покосившись на свои руки, он увидел на ногтях кровь. Тогда он достал платок и вытер её, заодно промокнул и содранные болячки на шее и щеках. Приведя себя в порядок, он вновь обратил взгляд на два черных фургона у входа в палаццо Веккьо. На заднем сиденье ближайшего из них находились двое пассажиров. Одним был вооруженный мужчина в черной форме. Рядом с ним сидела немолодая, но очень красивая женщина с серебристыми волосами и голубым амулетом на груди. Мужчина в форме набирал что-то в шприц для подкожных инъекций. Доктор Елизабет Синский рассеянно смотрела на дворец из окна фургона, думая о том, в какой же момент ситуация стала настолько неуправляемой. «Мэм!» — раздался рядом густой голос. Качнувшись, она повернулась к своему сопровождающему, тот взял её за локоть и поднял шприц. Пожалуйста, не шевелитесь. Острая игла вонзилась ей в руку. Теперь можете еще подремать, сказал сопровождающий, введя лекарство. Она закрыла глаза, но перед этим успела мельком заметить в тени портика на площади какого-то человека в стильных очках и модном галстуке. Он пристально наблюдал за ней. Лицо у него было красное, обметанное сыпью. На миг ей показалось, что она его знает, но когда она снова открыла глаза, чтобы проверить это, человек уже исчез.